Глава 15. Что такое психогенетика? Эпиграф Жизнь представляет собой сочетание генов и счастья. Собственно, гены и есть счастье. Джордж Карлин, американский комик. Психогенетикой или генетикой поведения называют раздел генетики, изучающий наследственность и изменчивость психологических свойств. А можно сказать и иначе. Психогенетики называют раздел психологии, изучающий наследственность и изменчивость психологических свойств. Короче говоря, психогенетика это пограничная наука, которой занимаются и генетики, и психологи. Книга эта посвящена вопросам генетики, поэтому мы будем рассматривать психогенетику как генетики, а не как психологи. В чем разница двух точек зрения? И есть ли она вообще, есть. причем большая. Спросите, что в большей степени влияет на психическое развитие, наследственность или среда, и по ответу вы сразу же поймете, кто перед вами генетик или психолог. Генетик ответит, конечно же, наследственность, а психолог однозначно, среда. Собственно, для ответа на этот вопрос была создана психогенетика. Возможности психогенетики, с одной стороны, широки, поскольку эта наука объединяет возможности психологии, генетики, а с другой ограничены, поскольку достоверно изучать можно только те психические, точнее психофизические свойства человека, которые могут быть четко оценены по ряду критериев. Хорошими или плохими характерами, а также балансом добра и зла в человеке могут заниматься только писатели. Преступление и наказание, или, скажем, странная история доктора Джекила и мистера Хайда, читаются с интересом и располагают к размышлениям. Но ученым нужны четкие определенные критерии. Образно говоря, им нужно знать, сколько вешать в граммах. Вопрос передачи личностных качеств заботит человечество с древнейших времен. Почему вдруг от отца, обладающего высокими моральными качествами и глубоким умом, рождается недалекий сын с явными преступными наклонностями. Или наоборот. Сходство внешних черт у отцов и детей в какой-то мере всегда присутствует, а вот характеры могут диаметрально разниться. Можно, конечно, списать все на влияние среды, как это делалось, к примеру, в Советском Союзе, где все человеческие качества объяснялись общественными факторами. В буржуазном обществе с его угнетением человека человеком преступность неуклонно растет, а в социалистическом раю столько же неуклонно уменьшается. И так далее. Но вернемся к психогенетике. На сегодняшний день психогенетики занимаются изучением наследования и изменчивости девиантных форм поведения. Примечание. Девиантным называется устойчивое поведение, отклоняющееся от общепринятых норм. Конец примечания. Психических болезней и типов темперамента. Также они занимаются изучением мозговой активности, но это не столько психология, сколько физиология. Девиантное поведение. Психические болезни. Типы. Темперамента. Да. Темперамент тоже можно изучать, как индивидуальные особенности человека, определяющие динамику его поведения и психических процессов. То, что свойства темперамента в значительной мере зависят от генотипа, можно сказать, определяются генами, было доказано более полувека назад. С девиантным поведением и психическими болезнями все ясно. Есть определенные критерии и симптомы, по которым можно судить о наличии отклонения в поведении или заболевания, а также о степени его выраженности. «А как же интеллект?» – спросят сейчас многие из читателей. А ведь если верить средствам массовой информации, психогенетики занимаются только интеллектом до да талантом. На самом ли деле природа отдыхает на детях гениев? Что происходит с внуками гениев? в какой хромосоме находится ген таланта и сколько у него аллелей. С интеллектом все очень сложно, а с талантом еще сложнее. С одной стороны, определенные наследственные предпосылки для развития личности существуют, и это давно уже никто не оспаривает. Проще говоря, умственные способности в определенной мере наследуются, точно так же, как наследуется физическое строение. но сама по себе способность головного мозга к быстрой обработке полученных сигналов еще не делает человека ни гением, ни обладателем развитого интеллекта. Вопрос о соотношении наследственных и средовых факторов формирования интеллекта это условное болото современной психогенетики. Стоит только вступить в него и увязнешь навсегда. Одни ученые утверждают, что 70% интеллекта обеспечивает наследственность, а 30% среда. Другие отдают генам и среде по 30%, а 40% оставляют на взаимодействие между ними. Третьи вообще дают генам жалкую двадцатку, а остальное списывают на среду. А ведь еще надо учитывать такой супер-мега-расплывчатый то есть не поддающийся четкой оценке фактор, как наличие, мотивации и степень ее выраженности. Короче говоря, с интеллектом, талантом и высокими моральными качествами психогенетикам еще предстоит работать и работать. Это вам не девиантное поведение и не темперамент. Давайте посмотрим, как работают психогенетики, какие методы они используют. Непосвященном воображении рисует фантастические аппараты, чем-то похожие на полиграф в быту именуемый детектором малышей и множество хитрых тестов. Нет, все не так. Это же все-таки раздел генетики, хотя и на стыке с психологией. Самым любимым и одним из самых информативных методов психогенетики является метод близнецов. А Близнецы, как однояйцевые... и так и двуяйцевые дизиготные, представляют собой идеальную систему для изучения. Однояйцевые близнецы имеют очень схожий, условно можно считать одинаковый генотип, и потому все психофизические различия между ними можно расценивать как проявление влияния среды. Особенно информативное исследование однояйцевых близнецов, воспитывающихся в разных условиях, в разных семьях. Двуяйцевые близнецы имеют во многом схожие, но в чем-то и различающиеся генотипы. Если такие близнецы воспитываются в одной и той же среде, то психофизиологические различия между ними можно объяснять разной наследственностью. Также очень интересно наблюдать за развитием однояйцевых и двуяйцевых близнецов, имеющих схожую среду воспитания. Можно сказать, что близнецовая пара – это подарок для психогенетиков, но от тройняшки просто дар бесценный. Обратным близнецовому является метод приемных детей, позволяющий одним выстрелом убить двух зайцев, оценить сходство и различие по ряду психологических признаков между ребенком и его биологическими родителями, с одной стороны, и между ребенком и его приемными родителями, с другой. Разумеется, для этого нужен полный спектр информации о биологических и приемных родителях. В этом обстоятельстве заключается относительная труднодоступность данного метода, поскольку в большинстве стран существует такое понятие, как законодательно охраняемая тайна усыновления. Другим методом психогенетики является генеалогический метод, исследующий психологические сходства и различия между разными поколениями родственников. Метод хороший, информативный, но сложность его применения заключается в подборе материала, семьи, подходящей по двум основополагающим критериям. Чтобы генеалогический метод работал, круг кровных родственников должен быть достаточно широким, количество поколений большим, а сведения о анализируемых признаках точными. Идеально для этих целей подходят королевские семьи с их далеко прослеживаемой родословной и множеством биографов из числа современников, норовящих описать буквально каждый чих царственной особы. А Великая проблема психогенетики, можно сказать, не проблема, а просто беда. Заключается в том, что объектом исследования в ней может выступать только человек. Горошек, дрозофила, мыши, кролик. психогенетику не помощники. А с людьми все, ой, как непросто. А взять хотя бы только что рассмотренный, генеалогический метод. У него есть такой подводный камень, как социальная преемственность, то есть передача социального опыта из поколения в поколение в рамках одной семьи, одной социальной группы и тому подобное. Социальная преемственность – это фактор невидимка. Она есть, она имеет значение, но очень трудно, скажем прямо, практически невозможно точно оценить ее выраженность, степень ее влияния на конкретный объект. Без популяционного метода не обходится ни один раздел генетики. Психогенетика широко использует этот метод, пытаясь выжить из него все, что он может дать. Психогенетики имеют дело с человеческими популяциями. в работе с которыми следует учитывать ряд социальных факторов – национальность, вероисповедание и другое. Популяция называется группа особей, занимающая общую территорию и свободно скрещивающаяся, пардон, свободно вступающая в брак. Все факторы, препятствующие свободному вступлению в брак, непременно должны учитываться генетиками, иначе популяционное исследование окажется недостоверным. Редкая глава этой книги обходится без своего парадокса. Есть такие и в психогенетике. Мы познакомимся с одним самым главным, который гласит, что внутригрупповые различия всегда выражены сильнее, нежели межгрупповые. Проще говоря, различия между мужчинами или женщинами будут более выраженными, чем различия между средним мужчиной и средней женщиной. Недаром же историки с политологами утверждают, что гражданские войны – самые ожесточенные.